Глава девятая. Конец куклы Питерса. Брейл внимательно следил за мной. Я встретил его вопросительный взгляд и постарался скрыть чувство паники, охватившее меня. «Никогда не предполагал такого богатого воображения у Уолтерс», — сказал я. Он вспыхнул, спросил сердито. «Вы думаете, она сочинила?» «Не совсем». Наблюдая ряд обычных явлений сквозь дымку живого и богатого воображения, Она изобразила все иначе, чем было на самом деле, — он сказал недоверчиво. — А вы не думаете, что все то, что она описала, является субъективным описанием гипноза, акта гипноза? — Я не думал о такой возможности, — ответил я сердито, — но я не вижу признаков, подтверждающих это мнение. Я вижу только, что Уолтерс была далеко не такой уравновешенной особой, как я считал. Видимо, в один из визитов к мадам Менделип она была утомлена и находилась в состоянии чрезвычайно нервной неуравновешенности, особенно после случая с Питерсом. Просмотрим все логически, Брайл. Нервы Уолтерс уже были напряжены из-за странного поведения и намеков бледной девушки. Затем Уолтерс привлекает куклы. Она заходит прицениться. Любой поступит так же. Она встречает женщину, физические качества которой возбуждают ее воображение. Она откровенничает с ней. Эта женщина явно тоже эмоционального типа, как и она. Она дарит ей куклу. Женщина-артистка, она видит в Уолтерс чудесную натурщицу. Она просит ее позировать, без всякого принуждения. Естественная просьба, и Уолтерс позирует ей. Женщина разработала свою технику работы, как и все артисты. Часть этой техники – проволочные скелеты для кукол. Естественная и умная процедура. Вид скелета напоминает у со смерти, смерти Томаса Питерса. Она представляет себе его лицо, произведшее на нее сильное впечатление, и с ней начинается истерика. Она пьет чай с мастерицей, и та нечаянно обваривает ее. Естественно, хозяйка хлопочет, завязывает обожженное место, смазывает его какой-то мазью, в которую верит. И это все. Где же здесь гипноз? А если гипноз, то зачем он был нужен старухе? Она сама сказала, зачем? Я сделаю из вас куклу, моя дорогая, — ответил Брейл. Я уже почти убедил себя своими аргументами и, услышав его замечание, вздрогнул. Вы хотите меня убедить в том, что Уолтерс возвращалась в лавку помимо своей воли для каких-то дьявольских целей мадам Менделип? Что жалостливая продавщица старалась спасти ее от того, что в старых мелодрамах называется «судьбой» или, хуже, «приманкой на крючке колдуньи»? И для применения мази необходимо было ее ранить? Первая попытка ранить проволокой не удалась, и был приведен в исполнение инцидент с чайником. А теперь душа Уолт разбьется в зеркале колдуньи, как ей приснилось. Так, что ли? И все это самое неистовое суеверие, мой дорогой Брейл. — Вот оно что, — сказал он уклончиво. — Значит, все это приходило и в вашу голову. «Значит, ваш мозг не настолько еще окаменел?» Я почувствовал отчаяние. «Значит, ваша теория заключается в том, что с момента, как Уолтерс вошла в лавку, каждое рассказанное ею событие вело к тому, чтобы мадам Менделип овладела ее душой, что и случилось в момент смерти?» «В общем, да», — немного подумав, сказал он. «Душа», — сказал я иронически. «Но я никогда не видел ее». Что такое душа, если она существует? Ведь никто не может овладеть тем, что не существует материально. И как можно ее принуждать, направлять, ограничивать, если она невещественна? Вы ведь считаете, что именно так поступила мастерица с Хариэт? Где же помещается душа? В мозгу? Но я сотни раз оперировал мозг и никогда не видел в нем секретные камеры с таинственным жильцом. — Вот маленькие клетки, много более сложные в своей деятельности, Брейл, чем любая машина, — это я видел. Брейл, но души не видел. Хирурги полностью исследовали тело человека, оно тоже ничего не нашли. — Покажите мне душу, Брейл, и я поверю, мадам Менделип. Он несколько минут изучал мое лицо, потом кивнул. — Теперь я понимаю. Все это поразило вас тоже, не правда ли? Вы тоже бьетесь о ваше собственное зеркало, не так ли? Что ж, я тоже претерпел огромную борьбу, чтобы отбросить в сторону все, чему меня учили, и принять, что в мире есть что-то ненормальное. Это дело, Лоуэлл, вне медицины, вне науки. И не признав этого, мы ничего не поймем. Мне хочется напомнить вам о двух вещах. Питерс и дарили умерли одинаковой смертью. Рикори выяснил, что оба они имели дело с мадам Менделеп. Он сам посетил ее и едва не погиб. Харет зашла к ней и умерла, как и те. Разве это не говорит о том, что мадам Менделеп источник зла? Конечно, ответил я. Значит, мы должны сделать вывод, что существовала реальная причина для страха Харет другая нежели ее эмоциональность и слишком развитое воображение, даже если Харит и не знала об этих обстоятельствах. Я снова был вынужден согласиться с ним. Второе. Это исчезновение всякого желания вернуться в лавку после инцидента с чайником. Это не удивило вас? Нет. Если она была эмоционально неустойчива, испытанный ею шок мог привести к обратным настроениям создать бессознательный барьер. Обычно такие люди не любят возвращаться туда, где они испытали что-то непристойное. А заметили ли вы, что после ожога хозяйка не проводила ее до дверей? И что это было в первый раз после их знакомства? Я не обратил на это внимания. А что? Так, если применение мази было последним действием, и смерть стала неизбежной, Для мадам Минделип становилось неудобным, если жертвы будут ходить часто в лавку, пока их не убьет яд. Приступ может даже начаться в лавке и привести к опасным расследованиям. Поэтому было умным сделать так, чтобы жертвы потеряли всякий интерес к ней, даже чувствовали неприязнь к ней или забывали ее. Это можно легко сделать под гипнотическим внушением а мадам минделип имела для этого все возможности. Разве это не объясняет поведение хариет Да, — снова сознался я. — И поэтому женщина не пошла к двери. Ее план удался. Все было кончено. Она внушила то, что хотела, и контакт с хариет больше не нужен. Она выпускает ее без сопровождения, показательно для окончания всего. Он задумался. «Нет нужды опять встречаться с Харет, прошептал он. «До ее смерти!» Я вздрогнул. «Что вы хотите этим сказать?» Брейл подошел к почерневшему месту на полу и поднял кристаллик. Потом посмотрел на гротескную фигуру с ребрами скелета на столе. «Интересно, как подействует на нее огонь?» — подумал он вслух и хотел поднять скелет, но тот прилип к столу, и Брейлу пришлось его сильно дернуть. Раздался резкий металлический звук, и Брейл выронил его с испуганным восклицанием. С минуту проволока извивалась на полу, как живая, и, наконец, раскрылась. Несколько минут она еще скользила, как змея, затем стихла, вздрагивая. Мы посмотрели на стол. Вещество, напоминающее скрученное безголовое тело, исчезло. На его месте осталась только пленка серой тонкой пыли. Некоторое время она клубилась и шевелилась, как от ветра, потом исчезла.